Фильмы Лент, где сюжет так или иначе касается темы клубной культуры, снято предостаточно. Почти во всех художественных фильмах на эту тематику поднимается наиострейший вопрос наркотиков. Документальные фильмы очень точно и тонко передают дух тех далеких времен, когда все только начиналось.